попытки Гордеева залучить новых репатриантов. Про советские настроенные русские интересовали не только АСО, но и советских агентов. Советский Союз негодовал из-за проводимой аэрополитики переселения ДП выходцев из СССР, которых, по мнению советских властей, следовало вместо этого репатриировать, и не оставлял попыток вернуть своих граждан даже после того, как их переселили на другой край света. Австралия была одной из тех стран, где такие попытки предпринимались наиболее активно. Поначалу этим занимались в свободное от основной работы время Петров и консул садовников, а позже Анатолий Гордеев и Дмитрий Павлов. И в этом заключались их основные обязанности. Гордеев, приехавший в Австралию в конце 1951 года, был переведён из советской военной разведки в комиссию по репатриации, имевшую дипломатическое прикрытие. Но единственной его задачей была похожая агитация за репатриацию. За тот год, что он провёл в Австралии, убеждая русских эмигрантов вернуться на родину, он не добился больших успехов. Но, по счастью, его донесения об этой миссии с подробными описаниями состоявшихся встреч и бесед сохранились в российском архиве. Уникальность этого источника в том, что он даёт совершенно иное представление об эмигрантах, чем доступные австралийские источники, и в частности фокусируется на объекте, в иных случаях остающемся практически неуловимым, на тех бывших ДП, переселившихся в Австралию, кто симпатизировал Советскому Союзу. Работа сотрудников бюро по репатриации состояла в том, чтобы выяснить, как живётся перемещённым лицам в новой для них стране и насколько легко их убедить вернуться на родину. Анатолию Гордееву был 31 год. Ему выпала незавидная роль. Нередко на него сыпались довольно колкие замечания со стороны людей, которых он пытался обрабатывать муж одной из его собеседниц, насмехаясь над доводами Гордеева в пользу возвращения в СССР, заявил ему, что тот вообще не знает советской жизни, поскольку всегда жил в Москве. Даже его приезд в Австралию сопровождался комическим эпизодом. В ту пору прибытие океанского лайнера всё ещё вызывало живейший интерес. Но в декабре 1951 года, когда к порту Мельбурна причалил Рансей, Гордеев попытался уклониться от расспросов журналистов и даже притворился, будто не говорит по-английски. Но, как написали в The Age, его выдало с головой почти безупречное произношение. Нервно теребя сигарету, он попытался улыбнуться в объектив фотокамеры, хотя для советского дипломата это выглядело неестественно. Как отметил журналист, возможно, не без иронии, Гордеев не потерял самообладание, даже когда зажжённая сигарета упала ему за шиворот пальто. С самого начала Гордеев, официально имевший должность атташе советского посольства в Кенбере, столкнулся на работе с большими трудностями. В последние годы, вследствие роста напряжения, в СССР крайне ухудшилась атмосфера внутри советских органов безопасности и в дипломатической среде, и по идее, Петров и Гордеев не должны были по-свойски общаться друг с другом. Ведь хотя они и жили совсем рядом, в домиках на территории советского посольства на бодлин стрит 6 в Форесте при городе Канберры, но работали на соперничавшие между собой ведомства. Отношения с австралийцами отравляла взаимная подозрительность. Любые воспоминания о союзнической солидарности военных лет были нещадно стёрты. С точки зрения правительства Австралии СССР был врагом. В СССР считали также. В переписке с Москвой сотрудники посольства иногда отмечали, что в пору холодной войны Австралия сделалась по отношению к ним даже более враждебной средой, чем США. Одним из немногих в Австралии сообществ, где радушно принимали сотрудников советских учреждений, Был русский общественный клуб в Сиднее, но даже там Гордееву не повезло. Когда он появлялся, золотая пора контактов с Петровым и другими представителями посольства закончилась, и, похоже, ему намекнули, чтобы он держался от клуба подальше. Можно предположить, что приходил он туда относительно нечасто, обычно поздним вечером и не вступал в общение ни с Кладницкими, ни с другими клубными знаменитостями, вроде Белогоуского или Лидии Мокрос, которых хорошо знали Петров и консул Садовников. В отчетах, которые Гордеев посылал в Москву, он никогда не упоминал их имен. Августа Кладницкая, в свою очередь, не вносила его в список тех сотрудников советского посольства, с которыми ей доводилось общаться не было его и в списке Бориса Бенецкого, сменившего Кладницкую на посту председателя общественного клуба, хотя он встречался с Дмитрием Павловым, коллегой Гордеева, и с Янисом Платкайсом, со временем сменившим Гордеева. Так же было и в Мельбурне. Хотя Гордеев не раз приезжал в этот город и искал там контактов с ДП, ему, в отличие от Петрова, не довелось пообщаться с наиболее известными деятелями русской общины, включая её левое крыло, например, с Аркадием Васильевым и Джоном Роджерсом. Практически единственным контактом, который зафиксировали в Васю, стало его посещение магазина братьев Коских. Коски Бразерс в Южном Мельбурне незадолго до отъезда, но, как оказалось, он заходил туда по сугубо личному делу, покупал шубы в подарок родным в России. И всё же, несмотря на ограниченный доступ, русский общественный клуб был для Гордеева важным местом. Не будь этого клуба, ему пришлось бы разве что выслеживать тех эмигрантов, кто получал перлюстрированные письма от родственников из СССР. Его личные контакты сводились бы к тем отчаявшимся одиночкам, которые сами приходили в посольство. Москва же хотела, чтобы Гордеев ездил в поисках перемещенных лиц по мигрантским лагерям и общежитиям в глубине страны. Явно подозревая, что он предпочитал ходить по злачным местам и притонам Сиднея, но он опасался ездить туда из страха перед провокациями, и вообще неясно, позволяли ли австралийцы ему, как сотруднику посольства, посещать лагеря мигрантов. А еще ему мешало отсутствие средств на поездке. Тот мир перемещенных лиц, который Гордеев увидел в Австралии, очень отличался от мира, который позже нашел отражение на страницах австралиады и других хроник русской общины. Гордеев встречал непрекаянных молодых людей, которым очень трудно жилось в Австралии, а до этого трудно жилось в Европе. Часто это были одиночки, или же их связывали мучительные узы с родными, вместе с которыми они приехали в Австралию, и они не были уверены в своем благополучном будущем. В русском общественном клубе Гордеев побеседовал с несколькими молодыми людьми, жившими в разладе с родителями, которых винили в том, что те добровольно покинули СССР и или потом не захотели репатриироваться из Европы. Двадцатилетний Георгий Марфутенко с Украины познакомился с Гордеевым случайно, когда оба провожали репатрианта и Сиднея Якова Зеленского. По словам Марфутенко, его отец в период оккупации сотрудничал с немцами, а потом добровольно увез свою семью в Германию. Георгий окончил школу в Германии. А 22 января 1951 года вместе с родными прибыл в Мельбурн на пароходе Фэрси. Никого из его родных, кроме него самого, не привлекала репатриация, и никому из них он не говорил о своих намерениях. Марфутенко познакомил с Гордеевым своего друга Вячеслава Шенкевича, Ему не было в ту пору и 20 лет. Отец Шенкевича дезертировал из Красной армии, сотрудничал с немцами, а потом, пока война еще длилась, добровольно увез свою семью в Германию. После войны он уклонился от репатриации, боясь ответственности за сотрудничество с немцами, по словам сына. Когда мать Вячеслава умерла, отец снова женился, и у них с новой женой родились двое детей. Семья решила переехать в Австралию в рамках программы массового переселения и прибыла в страну в середине 1949 года на пароходе Гойя. Спустя три года Вячеслав жил отдельно от семьи в лагере мигрантов под Сиднеем и работал на железной дороге. Как и Марфутенко, он не говорил родным о своем желании репатриироваться которая, впрочем, так никогда и не осуществил и не хотел, чтобы они об этом знали. И еще один приятель Марфутенко, Яша Зеленский, один из наиболее энергичных членов русского общественного клуба, действительно репатриировался в 1952 году в возрасте 23 лет. Зеленский родился на Украине. В 1944 году его увезли в Германию в качестве остарбайтера, а в Австралию он приехал довольно рано, в 1948 году по программе массового переселения. Вместе с Марфутенко они присутствовали на вечеринке в клубе, устроенной в 1951 году Петровым. К тому времени Зеленский уже подал документы на репатриацию. В разговоре с Петровым, изображая большого патриота, он заявил: "Когда я вернусь, я могу помочь России. Я знаю аэродромы в Мельбурне и еще на Тасмании. Когда я вернусь в Россию, пойду в Красную армию и отправлюсь в Корею. Буду убивать янки и чертовых австралийцев". Петров похлопал его по плечу и сказал: "Хорошо. Ты уже хороший советский гражданин. У других знакомых Гордеева все было сложно с национальностью или гражданством, что приводило к внутренним или юридическим конфликтам, связанным с вопросами об их принадлежности к той или иной группе. Два молодых человека, проявивших интерес к репатриации, оказались бывшими советскими гражданами, выдававшими себя за поляков, пока находились в Европе и потом, когда эмигрировали. Таким образом, они утратили свой статус граждан СССР. Серж Володар, ещё не достигший 20 лет, сын русских эмигрантов, родившийся в Югославии, поведал весьма нетипичную семейную историю. Отец его сторонился политики и после Первой мировой войны остался в Югославии. А мать вступила в Компартию, воевала вместе с партизанами против нацистов. А после войны, вероятно, сын не был в этом полностью уверен, уехала в СССР или оказалась в советской оккупационной зоне Германии. Проблема Володара, желавшего репатриироваться, заключалась в том, что формально он не имел на это права, так как ни он сам, ни даже его родители никогда не были советскими гражданами. Если только гражданкой СССР не стала его мать. И ещё более сложная история происхождения была у восемнадцатилетнего Кузьмы Муратиди. Он родился в семье греков, живших в Симферополе. Но в 1944 году крымских греков, как и крымских татар, армян, итальянцев, немцев и болгар депортировали в Среднюю Азию. В 1947 году, когда советским грекам разрешили репатриироваться, семья Муратиди уехала в Грецию, а оттуда, в 1950 году, они эмигрировали в Австралию. У Кузьмы тоже не было гражданства СССР. Семья лишилась его, уехав в Грецию. Он тоже скрывал от родных свое желание вернуться в СССР. Его отец, пять лет отсидевший после ареста в 1937 году, скорее всего, очень возражал бы против такого шага. Советская точка зрения, которую отчасти разделяли общавшиеся с Гордеевым ДП, состояла в том, что в Австралии перемещенные лица эксплуатируются как удобная дешевая рабочая сила для австралийских капиталистов их используют на черновых и физических трудных работах, в частности, на ремонте дорог, уборке улиц, садов, на сахарных плантациях и тому подобное. При этом труд их, как правило, оплачивается ниже, чем труд австралийцев. Проживают перемещенные люди в специальных лагерях и вдали от проживания основной массы населения городов на окраинах Мельбурна, Сиднея, Канберры, вблизи сахарных плантаций. Семьи этих лиц из-за якобы недостатка жилищ вынуждены жить на расстоянии нескольких десятков миль и тоже в специальных лагерях. В этих лагерях перемещённым лицам предоставляются очень часто в железных бараках маленькие комнаты, 6-8 квадратных метров, безо всяких удобств и без необходимых санитарных условий. Замечания, на которых основывался этот краткий обзор, относились в основном к первым двум годам жизни ДП, когда они работали по контрактам, и тогда, конечно, им приходилось жить в самых суровых условиях. Василий Гвоздецкий, украинский крестьянин, угнанный в Германию, оказался совершенно не готов к работе на сахарной плантации, где ему предлагалось ночевать в палатке и где свирепствовали москиты. Он заболел туберкулезом. У него развелась язва желудка, когда он работал в школе, где испытывал издевательства от детей местной буржуазии. Он был готов покончить с собой и отчаянно желал репатриироваться, что в итоге и сделал. Георгия Марфутенко раздражала, что его заставили подписать трудовой контракт, хотя он был тогда ещё несовершеннолетним, и что ему предстояло служить в армии Австралии. Николая Безуглова, украинца лет 25, фабричного рабочего, направили на работу на лесозаготовки. Но этот труд оказался для него невыносим. Он без разрешения вернулся к жене и трём маленьким детям, оставшимся в лагере Бинало, и обратился в советское посольство с просьбой о репатриации. Даже когда срок работы по контракту истекал, для многих эмигрантов жизнь оставалась трудной. Иван Иванов ещё долгое время после отработок по контракту оставался безработным. А Павел Камар нашёл работу, но начальник не хотел ему платить и в придачу кормил кашей с подмешанным гипсом, от которой ему делалось плохо. Ионас Шаулинскс жаловался Гордееву, что австралийцы враждебно относятся к перемещенным лицам и платят им меньше, чем рабочим-австралийцам. Эстонец Зейзик, приехавший в страну в 1949 году, в 1952 сообщил в советском посольстве, что давно сидит без работы и проклинает Австралию и австралийцев. Часто труднее всего примириться с положением в Австралии было людям образованным. Родившиеся в России Елена Нестеровская, посетительница Русского общественного клуба, и её муж Мстислав Хлопов, русско-польского происхождения, родившийся в Югославии, были молодыми образованными космополитами, владевшими несколькими языками они очень тяжело переносили навязанную им работу по контракту, особенно Хлопов, который так часто нарушал правила и дисциплину, что в конце концов его депортировали за нарушение условий контракта. Супругов Углицких оба окончили в СССР университет и работали по специальности. Полностью деморализовала жизнь в мигрантском лагере «Брод Медоуз». Павел Капустин, защитивший кандидатскую диссертацию в Киевском университете, его жена была химиком-технологом, находил невыносимыми и навязанную ему работу столяра и жизнь в небольшом неиспользуемом сарае для хранения комбикорма для домашней птицы. Я не могу всю жизнь жить на бетонном полу. Я не могу всю жизнь быть простым работягой. Даже Борис Наталенко, который придерживался резко антисоветских взглядов и уж точно никогда не стал бы посещать русский общественный клуб или общаться с Гордеевым, пришел к выводу, что Австралия жуткая культурная пустыня, и всерьез задумался о возвращении в Советский Союз. Некоторые переселенцы из числа ДП не справлялись с трудностями, которые обрушились на них в новой стране. После нервного срыва они попадали в психиатрические лечебницы. Такое происходило не только в Австралии, но и в Европе. Так что кое у кого в СССР возникали подозрения, что страны-союзницы удерживают советских граждан от репатриации якобы по политическим соображениям, а в действительности просто хотят эксплуатировать их. Особенно оскорбительным советским чиновникам казалось то, что врачи расценивают само желание вернуться в СССР как признак сумасшествия. Латыш Владимир Кнагис, родившийся в 1911 году в Петербурге и окончивший Ленинградский университет в мае 1952 года, воспользовавшись помощью Гордеева, репатриировался. Но до этого, в течение нескольких месяцев его преследовал страх, что австралийцы помешают ему, объявят сумасшедшим и упекут в больницу. Другой, состоявшийся репатриант литовцев из СССР, Альфонсо Станкус, рассказывал, что когда стало известно о его желании репатриироваться, его поместили в психиатрическую клинику в Сиднее, и там давали особые лекарства, так что вскоре он действительно лишился рассудка. Что именно происходило в таких случаях неясно, но Гордеев, сам очень опасавшийся карательных намерений австралийского правительства по отношению к советским гражданам, явно считал, что австралийские власти разыгрывают психиатрическую карту, чтобы воспрепятствовать репатриации в СССР. Николая Безуглов, и без того недовольного жизнью в Австралии и нелюбимой работой, и вынужденной разлукой с семьёй, постигла новая беда. Он попал в лечебницу для душевнобольных. В начале 1950-х эта история стала довольно громким делом. В известиях случай Безуглова упоминался в статье, посвящённой современной работорговле. Затем советское посольство в Канберре адресовало вопрос об этом деле премьер-министру Мензису. И тот получил от Министерства здравоохранения штата Виктория сообщение о том, что в феврале 1951 года некий больной, обозначенный как Николай Морган, поступил в психиатрическую лечебницу Royal Парк в Мельбурне и проходит лечение от параноидальной шизофрении.